Скафлок наконец смог выбраться на палубу и присоединился к эльфийским воинам. Шум битвы раздавался среди разошедшегося снегопада. Ветер тоже усиливался, вертя связанные друг с другом корабли, толкая их друг на друга и заставляя биться бортами. Бойцы качались и бежали по палубам и скамьям, спотыкались, падали на корабельное дно и снова вставали, чтобы опять сражаться. Вскоре от многочисленных ударов щит скафлока пришел в негодность. Он швырнул его в тролля, с которым они в этот момент осыпали друг друга ударами, и затем вонзил свой изубренный меч ему в сердце. В ту же секунду кто-то обхватил его сзади. Он отбросил назад свой стальной шлем. Ничего не произошло. Только ручищи, корявые как ветви дуба, сжали его еще крепче. Повернув голову, он увидел, что на него напал тролль, весь затянутый в кожу, включая кожаный капюшон и перчатки. Скафлок попробовал освободиться с помощью приема эльфийской борьбы, разжимая пальцы врага. Тут корабль в очередной раз качнуло, и они оба повалились между скамьями. Скафлок ни на мгновение не мог позволить себе расслабиться. Он отчетливо понимал, что это бестия способна переломать его ребра, как прутики. Он уперся коленями метролю в живот, сжал кулаками его толстую шею. Никто другой из смертных не смог бы сражаться в рукопашную с таким страшилищем. Скафлок чувствовал, что силы оставляют его. Точно вода вытекает из разбитого сосуда. Он напряг все свои мускулы и направил всю свою волю на то, чтобы не ослабли ни ноги, ни спина, ни руки, сжимающие горло врага. Казалось, они катаются, в влекомые корабельной качкой, уже целую вечность, и Скафлок знал, что долго ему не выдержать. Тролль, задыхаясь, вцепился Скафлоку в запястье. Человек принялся бить тролля головой об основании мачты. Раз. Другой. Третий. С таким остервенением, что корабельное дерево загудело, а голова в кожаном капюшоне раскололась. Скафлок, задыхаясь, лежал на трупе врага. Сердце его едва не выскакивало из груди, кровь гудела в ушах. Потом он, как в тумане, разглядел склонившегося над ним огненное копье и услышал его голос. — Никогда еще ни эльф, ни смертный человек не побеждал тролля в рукопашной схватке, — сказал потрясенный воин. — Это подвиг, достойный Биовульфа. И память о нем пребудет до конца времен. Теперь мы должны победить. Он помог Скафлоку подняться на палубу. Оглядевшись, окрест Скафлок увидел сквозь вьюгу, что большая часть кораблей чужеземных наемников была очищена эльфами от их команд. Но какой ценой? На трех ближайших к нему кораблях не было ни одного эльфа, который бы не был тяжело ранен. Корабли, наполненные трупами, дрейфовали к берегу. На них почти не осталось воинов, способных держать оружие. Вредевшись во тьму, Скафлок увидел, что к ним приближается еще один длинный корабль, полный троллей. «Боюсь, мы пропали. Надо спасаться тем, кто еще может спастись». Беспомощные корабли несло в сторону прибоя. А на берегу застыли тролли в конном строю, все как один на огромных вороных конях. Из снежной пелены появилась чайка, ударилась о палубу и обернулась имриком. — Мы славно потрудились, — мрачно сказал Ярл Эльфов. — Больше половины кораблей врага никогда не выйдет в море. Но это в основном союзники троллей. А мы? Мы разбиты. Те наши ладьи, которые еще могут двигаться, обратились в бегство. А остальные, вроде этого, обречены.